Сейчас паруса терпеливо ждали, когда команда, повеселившись вдоволь в таверне, соберется на палубе и, набрав за щеки побольше воздуха, начнет изо всей силы дуть в их белые полотнища. И тогда они расправят крутые груди и помчат космическую шхуну к далеким звездам. Великая астронавта и его друзья протопали в затылок один за другим по дорожке и вошли в таверну. В таверне было людно, почти все посетители находились в закрытых скафандрах, но вокруг все равно стоял невообразимый гам. У входа за сдвинутыми вместе столиками расселась команда космической шхуны и, постукивая в такт глиняными кружками, пела старинную песню. В Кейптаунском порту, с какао на борту, Жанетта... Поправляла такелаж, но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. Но когда на пороге появились наши герои, шум тотчас же оборвался, и все присутствующие повернули головы в их сторону. — Ну да, это они, — вымолвил кто-то. Великая страна вподнял руку, мимоходом приветствуя бродяг космоса. И затем, среди гробовой тишины, под напряжёнными взглядами присутствующих, прослетал не спеша прямо к стойке, за которой молча ждал одноногий хозяин таверны. Хозяин уже привык к вакууму, и поэтому стоял без шлема, с обнажённой головой. И бесчисленные шрамы, украшающие его смоглое лицо, и болтающийся под правым ухом серегай из красной меди были открыты взору каждого любопытного. На плече хозяина сидел попугай в ярком оперении и тоже ждал неподвижный точно кусок разноцветного камня. "Здрава страна!" завопил попугай, оживившись. помандерки внул попугаю, открыл свой гермошлем, сдвинул его на затылок и непринуждённо облокотился на стойку. Шип, рип и пип сразу растворились среди космических бродяг. А Саня подошёл к стенду с газетой Межпланетный вестник и тут же в спортивной рубрике наткнулся на следующее сообщение: Как сообщила кафедра палеонтологии Кембриджского университета, рыцарь Джон совершил свой очередной подвиг, поймав в окрестностях звезды Фомальгаут редкий экземпляр восьмиголового диплодока. Свой подвиг рыцарь Джон посвятил некой девице Аали, обитающей в созвездии Близнецов. Наш корреспондент тотчас же связался по телевидению с вышеупомянутой Аллой. «Восемь голов, говорите!» — воскликнула Алла. «Это невероятно! У меня только три, и то временами не знаешь, что с ними делать. Одна, видите ли, любит компот, другая — шоколад, а третья — мороженое». «Что бы вы хотели сказать по поводу самого подвига?» — спросил наш корреспондент. «Ах, зачем мне это?» Подвиги его личное дело, сказала Ала в ответ. А я мечтаю о путёшке на знаменитый пляж Коссяпе. Саня покачал головой, осуждая глупую Алу, и вспомнил добрым словом рыцаря Джона. Где-то он сейчас. И пожалел его в душе, хотя жалеть мужественных людей как бы и не принято. Между тем Оскольд Витальевич побарабанил по стойке пальцами и точно ни взначай проговорил: э, "Пираты из созвездия Гончих псов похитили прекрасную девушку. Христофор, может ты что-нибудь знаешь? Случайно, разумеется". Считая, что я ничего не знаю, Оскольд ответил хозяин таверны: и сразу начал яростно протирать бокалы, словно спохватился. За его спиной висело объявление, написанное коряво от руки. «Искателям приключений справок не даем. Администрация. Точка». «Ясно», — произнес командир. «А я красивый». твоей вызывающе заявил попугай, задетый невниманием великого астронавта. — Ты бы уж помолчал! — напустился на него чем-то расстроенный хозяин. — Будь справедлив. Он в самом деле красивый, — произнес командир искателя, и попугай захлопал крыльями. — А-а-а! — только и сказал Христофор, почему-то стыдясь взглянуть командиру в глаза. — А помнишь, Христофор... нашу первую экспедицию в созвездие Кита спросил командир задумчиво